крепко обтянутая непроницаемой кожей рыла, одарённая только способностью глотать, то я мог бы читать малейшие ощущение страдания и отчаяния на сколько-нибудь более органически развитой физиономии. От тяжести акулы и от усилий её освободиться железный крюк начал понемногу разгибаться. Верёвка затрещала,